Ничего, неопределённо ответил Фамин. Ничего? Ну, сладно, соловья баснями не кормят. Идём, батюшка мой, в ресторан. Давно пора. Ты с утра ничего не ел, и ты знаешь, как это тебе вредно, начала Тамара Матвеевна. Ты прямо губишь себя всеми этими заседаниями. А о своём здоровье я буду думать в менее ответственное время. Идём. Кстати, в ресторане мы, наверное, увидим и Нещеретова, сказала Тамара Матвеевна. Он всегда там обедает. Так что, если вам нужно передать ему письмо, ну, где там он будет ещё разыскивать письма? У него их, верно, 100, как было у нас. Идём. Нещеретов теперь чисто германской ориентации, пояснил Фёмину Семён Сидорович. Я, как вы знаете, всегда не очень его жаловал. Толстосумый, невоспитанный человек, однако не могу отрицать огромного размаха мужчины и в своей области прямо гений. Он здесь без года недели, а уже вертит колоссальными делами. Я готов, господа. Я предлагаю идти пешком, недалеко и погода чудесная. Вот по дороге и по Калякам. Я, собственно, украинским языком не владею. Будем говорить на русском, на православном, сказал неуверенно засмеявшись Семён Сидорович. Глава 22. В зале за столом сидел Нещеретов. Семён Сидорович ещё издали помахал ему рукой. Они подошли к его столу. Нещеретов едва привстал, здороваясь с Тамарой Матвеевной, А и вы здесь? Какими судьбами? небрежно спросил он Фомина. Да самыми обыкновенными, прямо из Питера пояснил Кременецкий, отдавая слуге шляпу и палку. Вы картина там именно такова, какую я себе представлял. Это подтверждает мою мысль о том, подсаживаясь ко мне, довольно невежливо перебил его Нещерд. И вы тоже, хмм, э, он, видимо, забыл имя, отчество, фамили. Человек. Ещё три прибора, приказал он, не дожидаясь согласия приглашённых. Я сам только что сел. Нус. Как же там живётся? Фамин по дороге уже рассказывавший креминецким, как живётся в Петербурге, принялся рассказывать снова. Но Нещеретов с первых же слов его прервал: "Вот к пить будем? Ясное дело", ответил Семён Сидорович. "Жоменидо, жомени, да а водки не полслова. Лучше не надо, тебе вредно для почек", начала было Тамара Матвеевна, однако её не послушали. Подали водку в бутылки от зельтерской воды и поднос с закусками. Тамара Матвеевна, просмотрев карту, поспешно сказала, что сегодня меню очень хорошее. Не зачем заказывать а-ля карт. Здесь порционное. Она в последнее время старалась сокращать расходы. Почтой Семёны Сидоровичу было в Киеве очень много, но заработков пока не было никаких. на проценты от стокгольмских капиталов, хотя и весьма порядочных, они существовать не могли, и таким образом впервые в жизни начали проживать накопленное состояние. Обед-то обед, мне всё равно, а вам, Платон Михайлович? А мне и подавно, после Петербурга. Нус. Ты как же у вас там, Платон, э, ещё раз спросил не счеред? он больше не говорил мужицким языком напротив в его тоне слышались новые генеральские интонации в дальнейшем слушая рассказы фамина он вставлял изредка иронические замечания относившиеся впрочем не столько к большевикам сколько к семёну и сидоровичу фамин увидел что отношение у них не дружелюбное Нищеретов и слушал кременетского и обращался к нему с насмешливой улыбкой и точно ничего серьёзного тот никак не мог сказать. Вот к чему приводит неуважение к правам народа, говорил закусывая Семён Сидорович. Надо же понять, что демократию, законность